кабалистический крест. Следующее упражнение, которое необходимо освоить, прежде чем перейти к более сложным практикам, таким как остальная проекция, это каббалистический крест. На самом деле, это первая ступень следующей большой практики малого изгоняющего ритуала пентаграммы, также известного как философский камень церемониальной магии. Однако каббалистический крест – не только первый шаг к продвинутой технике, но и самостоятельная практика, дающая ряд преимуществ. Она уравновешивает сознание и помогает фокусироваться, освобождает от привычных паттернов стресса и беспокойства, стабилизирует и балансирует ауру, очищает энергетические центры от загрязнений и предотвращает блокировки, подготавливает нас к притоку божественной энергии, защищает нас от негативной энергии, с которой мы взаимодействуем во внешнем мире. Другими словами, я настолько рекомендую практиковать каббалистический крест. Большинству людей знаком знак благословения, который используют католики по всему миру. Правой рукой касаются лба, затем груди и бегло касаются каждого плеча, формируя крест. Перед тем, как мы начнём, соглашусь, что некоторым из вас будет немного странно совершать это знамение, может появиться сопротивление. Это совершенно понятно. Если кто и знает всё об этом дискомфорте, то это я. Однако это внутреннее противоречие было получено разрешилось, когда я узнал, что символ креста появился за 1000 лет до появления христианства, ещё в неолитических культурах, задолго до того, как стал регулярно использоваться в Египте и Вавилоне. В дохристианскую эпоху символ креста являлся символом баланса, природных стихий, времён года, сторон света и так далее. и таким же образом до сих пор используется в магии. Для магов крест представляет абсолютный баланс всех аспектов психики. Когда мы приходим к идеальному балансу, то чему-то внешнему довольно сложно вывести нас из-за равновесия или негативно на нас повлиять. Поэтому практика каббалистического креста помогает сохранять внутреннюю стабильность, спокойствие и умиротворение, независимо от того, что происходит вокруг. Каббалистический крест – простая практика. Она быстро запоминается, её легко выполнять, и за этого от неё не ждёшь многого, но чем дальше вы практикуете технику, тем более эффективной она становится. На данном этапе вашего магического пути старайтесь выполнять каббалистический крест до 2жды в день или больше, если позволяет время. Помните, в магии, впрочем, как и в других сферах жизни, работает правило: чем больше вкладываешь, тем больше получишь в ответ. Если вы ходите в спортзал 1-2 раза в месяц, не стоит удивляться отсутствию изменений. Сделайте каббалистический крест на какое-то время своей ежедневной практикой, и вы поразитесь результатом. Также не забывайте, что вы приступаете к тренировкам тех частей вашей психики и энергетических систем, которые вы никогда сознательно не использовали раньше. Каждая развивается в своём темпе, сталкиваясь со своими собственными внутренними битвами. Будьте терпеливы к себе, выполняя эту и все остальные практики. Пробуждение глубинных частей вашего существа будет периодически сопровождаться внутренней борьбой, поэтому не стоит ожидать, что вы станете всемогущим волшебником спустя неделю регулярных занятий. Это не поможет. Я провёл в одиночном заключении почти 10 лет. С какой стороны ни посмотри, я существовал в пустоте, отрезанный, изолированный от всего остального мира. В редких случаях, когда я взаимодействовал с энергией за пределами самого себя, она часто принимала вредоносные, ядовитые формы. Поскольку я крайне редко имел доступ к здоровой питательной энергии, мне пришлось освоить энергетические техники просто для того, чтобы выжить. Одна из техник, которую я применял, была астральная проекция. Пока я не протестировал её сам, мне казалось, что совершить астральное путешествие Это значит оставить своё тело и летать вокруг как привидение. Однако я быстро понял. Всю жизнь меня заставляли верить в то, что моё тело является фокусной точкой сознания и что смертная оболочка что-то вроде контейнера, отделяющего меня от всего остального, что находится вовне. Мне потребовалось 2 года безуспешных попыток, прежде чем я осознал, что астральная проекция не имеет ничего общего с составлением тела. Штука вот в чём. Сознание не ограничено пространством. Это значит, что оно вездесуще во времени и вселенной, то есть бесконечно. Всё, что представляет собой астральная проекция это смещение фокусной точки, в которой находится сознание. Для некоторых людей это может быть связано с визуальным ощущением путешествия, однако это лишь один из способов испытать её. В практике каббалистического креста мы будем использовать мантры, с которыми вы, возможно, не знакомы, так же, как делали в практике срединного столпа. Большая часть мантр, которыми пользуются западные маги, написана на древнееврейском, древнем языке, что пропитан мистицизмом вплоть до каждого звука. Те из вас, кто испытывает неловкость во время завершения крестного знамения, будут вдвойне ошарашены следующей частью, так что приготовьтесь. Вам предстоит повторять древнееврейскую версию молитвы, известной как «Патер Ностер» или «Отче наш», а именно той части, в которой говорится «Ибо Твое есть царствие и сила и слава во веки веков. Аминь». Хотя в Новом Завете показано, как Иисус обучает учеников молиться, разные части молитвы повсюду встречаются в еврейской Библии и в тераканонических книгах. канонические книги, книги ветхого завета, включённые в состав библейского канона в католической церкви позже остальных книг Библии. Полагаю, само собой разумеется, что когда мы используем эти слова в магической практике, они приобретают совершенно иной смысл. Как я уже упоминал в комментариях к практике срединого столпа, мы произносим древние слова силы, напоминая себе, что являемся представителями божественного в миниатюре. Ранее я рассказал об astralной проекции, и теперь вы знаете, что наше сознание вездесущее и соотносится с масштабом вселенной. Соответственно, проговаривая эти мантры, мы помогаем подсознательной и бессознательной части нашего разума осознать, насколько мы безграничны, не просто крошечные существа, которые заключены в незаметные тела и живут на каком-то мёртвом камне, несущимся в космическом пространстве. В этом ритуале проговаривания учти наш Не просто религиозное действие, это сигнал к действию. То, что мы делаем, это по сути пробуждение самых глубоких слоёв психики и напоминание о том, что божественное уже присутствует в нас. Бог не является некой внешней силой, а мы не отделены от источника всего сущего. Никогда не были и не будем. Исполняя эту мантру, мы пробуждаем божественную сущность, которая дремлет в каждом из нас, произнося: "Отец наш, Мы напоминаем подсознанию, что мы это аспект божественного. Это ваше царство, ваша сила и ваша слава. Вы и есть божественное, хотя и крошечная его частица. Но даже самая маленькая частица Бога содержит в себе все части целого. Так же как желудь несёт информацию о том, что значит быть деревом. Практикуя каббалистический крест, вы питаете этот аспект божественного. Неважно, как вы его называете и улучшаете, устремляясь к целому, возвращаясь домой к своей истинной природе. Если говорить о практике, хочу чуть больше рассказать о том, как произносить мантры, потому что сейчас мы собираемся выйти за пределы вибраций, на которых делали акцент в предыдущих практиках. Настал момент узнать, как использовать ваш магический голос. Когда вы используете магический голос, то произносите слова не просто речевым аппаратом, а задействуете всё тело. Чувствуйте вибрации в каждой части тела, особенно там, куда кладёте руки во время практики. Когда пальцы лежат на конкретной области, позвольте мантре вибрировать более интенсивно. Как и раньше, лучше использовать более низкий тембр, чем обычно. Японский исследователь и фотограф Масару Эмота изучал воздействие человеческого сознания на молекулярную структуру воды. Он проигрывал разные жанры музыки в присутствии воды, пока она замерзала, а затем с помощью микроскопа делал снимки получившихся рисунков. Эмота обнаружил, что разные жанры музыки формируют разную молекулярную структуру воды. Например, когда играл хэви-метал, структура льда под микроскопом выглядела хаотичной и неорганизованной. А вот классическая музыка формировала гармоничную, правильную структуру. Подумайте о влиянии хотя бы на физическом уровне, ведь наше тело в большей степени состоит из воды, целых 75% мышечной массы. Тип вибраций, которые нас окружают, критически важны, а намерение и качество голоса, когда мы их вибрируем, оказывают глубокое воздействие как на физиологию, так и на наше сознание. Это мантры на древнееврейском языке, которые вы будете использовать во время практики каббалистического креста и краткий перевод слов. Ты есть царство, сила, слава во веки. Да будет так. Напомню, когда мы произносим слова силы, то тем самым объявляем себе и вселенной, что являемся частью целого, Бога, Создателя, Вселенского разума и так далее. В магии это делается для того, чтобы напомнить другим формам божественного разума, например, ангелам, что мы божественны и нуждаемся в поддержке, когда просим о ней, как если бы источник божественного лично обратился с этой просьбой. Этим мы напоминаем себе, что в первую очередь мы дети Источника, и неважно, насколько по-разному мы это интерпретируем. А раз так, значит, несём особую ответственность за управление физическим планом существования. Несколько слов о том, что делают руки в практике каббалистического креста. Руки имеют огромное значение, ведь они участвуют практически во всём, чем вы занимаетесь в жизни. В большинстве энергетических систем, которые я знаю, указывается, что в каждой ладони расположен энергетический центр. Когда мы держимся за руки с другим человеком, то объединяем наши энергетические системы. Вот почему нам так хорошо, когда мы держимся за руки с теми, кого любим. И так неприятно, если человек нам не нравится, даже если неприязненность от временный характер. Далее я прошу вас использовать правую руку для совершения крестного знамения. Традиционно считается, что правая рука дающая, а левая принимающая. Посмотрите на статую Будды, который передаёт учение, наблюдающий и бесстрашный. Что делает его правая, а что левая рука? Конечно, тому есть анатомические причины. Большинство людей правши, поэтому задействуют правую руку, чтобы производить энергию, брать вещи и совершать другие действия. В свою очередь, левая рука находится ближе к сердцу, расположенному чуть левее от центра груди, а сердцем мы впитываем энергию от других людей, поэтому обнять кого-то значит прикоснуться к нему своим сердцем. В этих ритуалах мы будем использовать правую руку, чтобы отдавать энергию, а левую, чтобы получать. Вы можете попробовать делать это в повседневной жизни. Например, раскрыть левую ладонь, чтобы просканировать ситуацию, как бы читая энергию окружающего пространства, чтобы почувствовать, что происходит. Но не слишком увлекайтесь, особенно если вы левша. Но не воспринимайте рекомендации слишком буквально. Если человек потерял правую руку в автомобильной аварии, это вовсе не значит, что он не может делиться энергией. Технически вам даже не нужны части тела, чтобы отправлять и принимать энергию. Со временем вы сможете использовать любую руку для любых действий, но во время обучения старайтесь следовать рекомендациям. В данном случае, давать правой рукой, принимать левой. Когда освоите практику, вы сможете менять действия и пробовать новые, как и с другими техниками и упражнениями. Итак, существует два способа выполнения каббалистического креста. Первый Традиционный. Второй. Тот, что придумал я. Попробуйте оба и выберите тот, что подходит вам больше. Практика. Медитация. Каббалистический крест. Версия первая. Традиционная. Первое. Встаньте. Закройте глаза. Почувствуйте под ногами землю. Держите спину ровной и расслабленной. Второе. Второе. Сделайте вдох и представьте, что ваше тело расширяется. Постарайтесь не просто визуализировать, как это происходит, ощущайте, как тело физически расширяется. Представляйте, как ваше тело расширяется, пока город или район, где вы живёте, не станет крошечным у вас под ногами. Третье. Каждый раз, делая вдох, вы становитесь всё больше. Вскоре ваше тело начинает возвышаться над городами. И вот вы уже расширились настолько, что становитесь больше страны у вас под ногами. Вы расширяетесь больше и больше, становитесь больше планеты. Вдыхая, вы расширяетесь до размеров космоса, пока Земля не становится размером с песчинку под ногами, при этом вы по-прежнему связаны с ней, удерживаясь силой гравитации. Четвёртое Вы достигли огромных размеров, став больше самой огромной звезды. Вы наблюдаете вокруг себя звёзды галактики, как нашей, так и других, со всех сторон, насколько хватает взгляда. Сделайте вдох и расслабьтесь. Пятое. Перенесите внимание в наивысшую точку Вселенной. Оттуда льётся ослепительный белый свет, с которым вы взаимодействовали в ритуале срединого столпа. Это ярко сияющий источник всего сущего. Во время вдоха наблюдайте, как свет спускается лучом в макушку вашей головы, проходя миллиарды световых лет сквозь Вселенную. Шестое. Когда свет дойдет до вас, коснитесь лба указательным и средним пальцем правой руки. Свет проникает в лоб, однако луч света по-прежнему тянется сияющей колонной до самой вершины Вселенной. Седьмое. Вдохните и наблюдайте, как совесть яет всё ярче и ярче. Восьмое. Теперь провибрируйте первую мантру Атаи. Луч света вибрирует вместе с вашим голосом и становится более плотным. Девятое. Сделайте ещё один вдох и представьте, как луч света спускается в ваше тело, сверху вниз, пока не дойдёт до стоп. А чудо он уходит в самую нижнюю точку вселенной и заземляет вас там. 10. Теперь теми же пальцами правой руки коснитесь точки в центре груди, расположенной рядом с областью сердца, на одной линии с точкой на лбу, к которой вы прикасались на предыдущем шаге. Пока вы вдыхаете, свет, соединяющий вас с вершиной вселенной, становится ослепительно ярким. 11. провибрируйте вторую мантру. Малкут. Свет вибрирует и становится интенсивней. 12. Теперь переместите указательный и средний палец по груди и коснитесь правого плеча. В этот момент луч света перемещается из центра груди в направлении плеча, заставляя ваше тело расширяться до самых дальних уголков вселенной и якорить вас там. 13. Сделайте вдох и наблюдайте, как свет становится более ярким. Четырнадцатое. Провибрируйте следующую мантру «Вэ-ге-бу-ра». Свет становится прозрачнее, интенсивнее. Пятнадцатое. Проведите пальцами по груди к левому плечу. Луч света следует за движением из центра груди, высветляя левое плечо и соединяет вас с другой частью Вселенной. Сделайте вдох и наблюдайте, как сияние луча становится ослепительно ярким, настолько, насколько можете представить. 16. Провибрируйте мантру Вэгедулла, пока свет становится ещё более ярким и сверкающим. 17. Положите руки на область сердца. Сейчас не имеет значения, какая рука будет сверху. 18. Теперь через ваше тело проходит световой крест, а ваше тело является центральной точкой этого небесного креста. Обратите внимание, как свет струится из источника творения, проходит через ваше тело и связывает вас с центром вселенной. Как проходит лучом через ваши плечи с каждой стороны и связывает вас с противоположными полюсами вселенной. 19. Вдохните. крест становится невозможно ярким. 20. Провибрируйте мантру Лео Ломамен. Крест начинает светиться ещё ярче, настолько, насколько можете представить. 21. Выдохните. Позвольте образу исчезнуть, пока вы медленно открываете глаза. Хлопните в ладоши, переключаясь из одного состояния сознания в другое. Двадцать второе. Обратите внимание, как вы чувствуете себя физически и оглядите текущую обстановку. Вы стали сильнее, более заземленными, более сконцентрированными. Двадцать третье. Подвигайтесь, чтобы почувствовать себя как можно комфортнее в физическом теле. Кому-то после ритуала каббалистического креста захочется дать телу физическую нагрузку, чтобы восстановить контакт с физическим миром. Напомню, что я предлагаю вам две версии этой практики, чтобы помочь выбрать ту, что подойдёт вам больше. Однако, рекомендую уделить немного времени каждой из них, чтобы понять их преимущества. Как бы там ни было, вот вторая версия. Практика Медитация Кабалистический крест. Версия вторая. Некоторые шаги будут повторять шаги из традиционной версии этого упражнения, так что если вы уже познакомились с ней, они будут вам знакомы. Я создал свой вариант, взяв за основу традиционный. Первое. Повернитесь лицом на восток и постойте немного в тишине. Закройте глаза, вдохните и представьте, что ваше тело становится всё больше и больше. Второе. Расслабьтесь и уделите какое-то время этому образу. С каждым вдохом вы становитесь ещё более безграничным. Вскоре планета превращается в крошечную точку у вас под ногами. Продолжайте дышать и расширяться, пока вселенная под вами не станет крошечной. Третья. Сфокусируйтесь на центре груди. Вы видите, как там тепло сияет золотистая сфера. Этот энергетический центр соответствует центру Тефирет в каббалистическом древе жизни. Тефирет центральная сфера древа жизни, которая в церемониальной магии соответствует сердцу, символизирует ваше сознание. 4. Дышите медленно и глубоко и наблюдайте, как с каждым вдохом сияние золотистой сферы становится всё более ярким. 5. Энергия в этой сфере продолжает накапливаться ещё и ещё, пока не взрывается. Из центра этого взрыва через макушку головы вырывается луч белого света и устремляется сквозь бесконечность, соединяясь с крайними точками пространства, находящимися за пределами известных и неизвестных нам галактик. 6. Теперь указательным и средним пальцем коснитесь лба и провибрируйте первую мантру. Атай. Седьмое. Перенесите внимание в центр груди. Сделайте ещё один вдох и наблюдайте, как сияние центра становится всё ярче и ярче. Восьмое. Выдохните. Ещё один луч сияющего белого света вырывается из глубин золотистой сферы. На этот раз устремляйся вниз. Он пронизывает область вашего таза, ноги, ступни и продолжает стремляться вниз через космическое пространство. И где-то внизу, в пределах безграничного космоса, свет якорит вас в определенной точке. Девятое. Теперь вы соединены с верхним и нижним пространством такой невероятной силы, что ничто извне не сможет вас пошатнуть. Десятое. Перенесите пальцы от лба к центру груди. провибрируйте следующую мантру – МАЛ КУТ. Одиннадцатое. Вернитесь вниманием обратно к центральной сфере. Делайте глубокие, медленные и равномерные вдохи. Золотистая сфера становится еще ярче, чем прежде. Двенадцатое. В конце концов сфера взрывается, как в начале практики. На этот раз белый свет пронизывает ваше правое плечо и устремляется к границам бесконечности. Теперь вы заякорены и связаны с этой областью пространства. 13. Коснитесь пальцами правого плеча и провибрируйте в эгебура. 14. Вернитесь вниманием к золотистой сфере. Сделайте вдох и наполните её энергией. После трёх циклов дыхания наблюдайте, как свет снова взрывается. Но этот раз вылетает из левого плеча и устремляется к дальним уголкам бесконечности. 15. Перенесите указательный и средний палец правой руки к левому плечу и провибрируйте мантру Вэгедулла. 16. Визуализируйте световой крест Вдыхайте. Расслабляйтесь и наблюдайте, как свет перемещается во всех четырёх направлениях, соединяя вас со всеми уголками времени и пространства. 17. И снова перенесите внимание к золотистой сфере в центре груди. Положите руки на эту область. Неважно, какая рука будет сверху. И провибрируйте заключительную мантру: Леолом, амен. 18. Завершите практику так же, как в предыдущей версии. Откройте глаза. Хлопните в ладоши и дайте себе немного времени, чтобы заново сориентироваться и вернуться сознанием на физический уровень, где находится ваше тело. Потянитесь, походите немного или сделайте другое физическое действие, чтобы вернуться в нормальное состояние. После того, как освоите каббалистический крест, вы готовы переходить к следующей практике. Повторюсь, Я рекомендую выполнять тот вариант практики, что больше всего вам подходит. Как минимум, два раза в день в течение нескольких недель или даже месяцев, прежде чем двигаться дальше. Чем большех успехов вы добьётесь в технике каббалистического креста, тем более эффективной будет ваша практика малого изгоняющего ритуала пентаграммы. Как я уже говорил, каббалистический крест это его первый этап. при этом с помощью каббалистического креста как самостоятельной практики вы сможете уравновешивать себя, очищать энергетические центры и подготовить психику для выполнения других форм чрезвычайно могущественной магии.